Книга первая. Солнечная система. Рассказ первый. Лунный порт. Предисловие. Эта история начинается в 2134 году, когда на Луне в кратере Гримальди завершалось строительство международного космопорта. К сожалению, не сохранилось ни одной, даже самой примитивной голографии, изображающей это гигантское сооружение, не говоря уже о чертежах. Вся проектная документация погибла во время рейда корсаров Наполеона Анара на Луну. Имеются столько многочисленные словесные описания и картины неизвестного художника, хранящиеся в одном из музеев капеллы, который изображает эту знаменитую атаку. Однако неясно, видел ли живописец международный космопорт до его уничтожения штурмовиками Анары, или реконструировал облик сооружения по голографиям, которые тогда наверняка еще можно было найти на Земле или Марсе. Это было самое начало космической эры. Неуклюжие медлительные корабли с солнечными парусами и термоядерными двигателями стартовали с Луны, направляясь к Марсу и спутникам Юпитера. В то время в Солнечной системе были населены три планеты — Земля, Луна и Марс. Спутники Юпитера я не учитываю, ибо на них жило всего несколько сотен человек. А терроформирование Венеры только рассматривалось в планах на ближайшие десятилетия. Луну населяли шахтеры. Где-то около ста тысяч человек или чуть больше. Они обслуживали рудники и самоходные заводы по добыче гелия-3. Извечную спутницу Земли не стали подвергать терраформированию, так как существовал риск нанести при этом непоправимый вред Земле. За несколько лет до начала строительства Международного космопорта Луну захлестнула волна криминальных войн. Главари организованной преступности делили еще неподеленные участки поверхности планеты, по которым гигантскими черепахами ползали заводы, производившие топливо для термоядерных реакторов. Однако перед началом строительства, финансировавшее его государство безбожно зверство и беспредельничая, навели на спутницы Земли более-менее приемлемый порядок. Интересующимся темой могу посоветовать книгу Анастаса Руги «Лунные войны», изданную в 2167 году. Она имеется во всех библиотеках, переведена почти на все языки и пользуется большой популярностью. Как уважаемому читателю, наверное, известно, Земля, начиная с конца XXI века, Сильно страдала от чрезвычайного перенаселения, недостатка продовольствия и пресной воды. Так как девяти, а затем десяти, а затем одиннадцати миллиардам человек каждый день надо было что-то есть, в геополитике царил принцип «у кого жратва, тот и правит миром». Благополучными считались только страны, обладавшие достаточными водными ресурсами, развитым сельским хозяйством и относительно небольшим населением в сравнении, скажем, с Китаем, Индией, африканскими государствами или европейским халифатом. Земля за всю свою историю так и не преодолела раздробленности на отдельные постоянно враждовавшие друг с другом страны и союзы. В начале 22 века Первую скрипку в этом плохо слаженном оркестре начала играть Южноамериканская Федерация, объединявшая Аргентину, Бразилию, Уругвай, Парагвай и Венесуэлу. Извечные соперники Соединенные Штаты и Россия, немногим уступавшие ей в производстве продуктов питания, вели бесконечные свары за право кормить самые густонаселенные промышленные государства. Китай, Индию, Индонезию, Камбоджу и Вьетнам, погибавшие от экологических проблем, нищеты и преступности, а также бурно развивавшуюся Африку. Сейчас Земля – спокойная и процветающая планета, представляющая из себя один огромный музей. Но в те времена она больше походила на муравейник, разделенный границами и противоречиями, что во многом послужило причиной первых успехов марсианского восстания. С тех пор, как во второй половине 21 века автомобили полностью перешли на электрическую тягу, а электростанции, работавшие на ядерном синтезе, вытеснили все прочие, загрязнение воздуха и воды значительно уменьшилось. Но планете все еще грозила экологическая катастрофа. Поэтому самое вредное производство было решено перенести на Луну. Тем более, что там, в отличие от Земли, существовали почти нетронутые запасы полезных ископаемых. Началась эпоха дикого и бесконтрольного освоения спутницы Земли, полная хаоса и насилия. По сведениям некоторых источников, задолго до начала строительства первых лунных баз, вроде как даже еще в 20 веке, какая-то фирма, пользуясь пробелами в законодательстве, распродала по бросовым ценам участки лунной поверхности. До поры до времени эти свидетельства на собственность пылились на дне глубоких сундуков, так как считалось, что никакой юридической силы они не имеют. И вдруг... Один, будем называть вещи своими именами, абсолютно гениальный проходимец, скупив предварительно десяток таких документов, добился во всех судах признания их законности и в результате оказался владельцем значительных территорий на Луне. С этого момента и пошла кровавая вакханалия. Чтобы начать разработку драгоценного «Гелия-3», Нужны были огромные деньги, которых у того юриста-проходимца не было. Зато был сводный брат, являвшийся членом одной из самых мощных организованных преступных группировок. Выслушав братишку, тот пообещал замолвить за него словечко перед своим боссом, после чего, напоив до бесчувствия, засунул в автомобиль и спустил с обрыва ну а затем убедил прямых наследников отказаться в его пользу от части наследства, тех самых свидетельств на собственность лунной поверхности. Проект освоения Луны понравился мафиозному боссу, и он выделил средства на новое перспективное предприятие. Подобные истории стали происходить по всей Земле. Преступные группировки с помощью денег, убийств и коррупции – Завладевали лунными свидетельствами, а затем, добившись признания их законности, строили шахты и самодвижущиеся заводы для добычи гелия-3. Люди работали на них в условиях, которые даже трудно себе представить в наше цивилизованное время. Получали за свой адский труд сущие гроши и десятками гибли в технологических катастрофах. Сейчас на таких опасных производствах используют роботов, но тогда человеческая жизнь и смерть стоили гораздо дешевле. Бывала, обстановка накалялась до предела, и вспыхивали шахтерские бунты. Мафиозные боссы топили их в крови с помощью отрядов безжалостных наемников. Чтобы хоть в какой-то степени решить проблему перенаселения Земли, В 80-е годы XXI века было начато терраформирование Марса. 30 лет понадобилось, чтобы решить проблему магнитного поля, нагреть и уплотнить атмосферу планеты, сделав ее надежной защитой от солнечной радиации и космической непогоды. Русло марсианских рек и огромный Северный океан наполнились водой с полярных шапок. Была создана биосфера, подобная земной. Марсианские почвы сделались пригодными для сельского хозяйства. Поток переселенцев хлынул с Земли на Марс. Уж не знаю, кто придумал называть марсианские города именами звезд, но придумал он это удачно. Только послушайте, как звучит. Алькор, Капелла, Электро, Фомальгаут, Хамаль, Ицар, Ксора, Ригель... Талита, Тайгетта, Вега, Шедар. Единого управления на Марсе поначалу не существовало. Каждый город вместе с обширной сельскохозяйственной округой составлял вплоть до марсианского восстания самоуправляющуюся территориальную единицу — Полис. Капелла уже в то время была самым большим и процветающим городом Марса. Остается она им и поныне. Чтобы организовать массовую миграцию с Земли, требовалась большая перевалочная база. Так было принято решение о строительстве международного космопорта на Луне. Эпоха бесконтрольного владычества криминала на спутнице Земли подошла к концу. Хозяева шахт и самодвижущихся заводов отнюдь не обрадовались новым перспективам и сделали все, чтобы проект не был реализован. Саботаж и убийство стали настолько частым явлением, что на Луну пришлось отправить специальное подразделение «Лунная пехота». Военные с криминальными боссами не церемонились. Тех, кто не хотел играть по правилам, уничтожали. Самые упорные бежали на обратную сторону планеты, где у них были построены тайные укрытия с запасами продовольствия, воды и оружия. Оттуда они совершали рейды на видимую с Земли в сторону Луны. Это была настоящая партизанская война, длившаяся более двух лет. Не буду описывать тему подробно. История эта весьма знаменита. Про лунную пехоту написано множество научных и художественных книг, сняты фильмы. В конце концов, сопротивление лунных криминальных воротил было подавлено. Грандиозная стройка завершилась. Международный космопорт заработал и стал воротами, через которые миллионы людей смогли покинуть перенаселенную Землю и начать более благополучную жизнь на новой планете.